Голова 19. Я не стал переворачивать тело, доставать на месте болт, не хочу оставлять следы крови на земле. Теперь стоит подумать, как скрыть свежего покойника, что не является особой проблемой ввиду наличия в 50 метрах полноводной реки. Это первый убитый мной человек в Черноземье. Остальные мертвецы среди крыс и рыжих. Но я не чувствую ничего, совсем ничего. Только увидев его первый раз, я сразу понял, что предательство очень вероятно, поэтому оказался готов к тому, что придется убить человека, этого самого Клиса Верного. Даже появилась мысль зайти к нему домой, если не дождусь его на дороге к посту. Даже потому, что он, не дожидаясь моей условленной фразы, сразу вспомнил магов, только из этого следует, что он не боится быть разоблаченным. Следовательно, он уже давно работает на город». «Слишком уверены в себе. Настоящие агенты, боящиеся разоблачения, так себя не ведут, не несут первому встречному про господ магов». вы маги! Как они уверяли меня, что агент особо секретный!» «С первых слов стало понятно, что секретность сдула давным-давно. Да и что они смогут знать про новую жизнь в Черноземье, если сами живут как последние бедняки этого мира?» Едят простую пищу и не меняли постельное белье на новое уже одиннадцать лет. Бедняки с севера, сидящие на былой магической мощи, от которой остался только пшик. Обыскал тело и достал из небольшого кошеля свое послание. А вот денег не нашел. Хитрый Клис не понес деньги на пост, что и понятно, спрятал в укромном месте в доме. Я искать не пойду. Вдруг придется и там убивать какого случайного свидетеля. Да и найти проблематично в этой свалке всякого хлама, как я предчувствую. Схватил тело за ноги и доволок до берега. Там на песке выдернул болт и перевернул труп. Лицо верного Клиса осталось таким же хитрым. Только удивленная гримаса не успела сойти. Считал себя хитрецом, но попал в простенькую ловушку, рассчитанную на жадность и жажду предательства еще на скорую похвалу нового начальства. Вернулся к месту засады, прихватил оружие, замел веткой на дороге следы волочения. Трава скоро подымется и скроет произошедшее сегодня. Крови не натекло совсем, только если на песке останется, что несложно скрыть от поверхностного взгляда, просто перевернув его. Навестил лошадку, оставил арбалет и отрезал пару кусков веревки. Потом по дороге искал камни, нашел парочку потяжелее. Что-то это дело мне часто приходится повторять — вязать грузы и отпускать тела в последнее путешествие. Прям затянул меня в эти процессы, с эксцессами, как рядового мафиози из итальянского клана. Вот иклиса Верного проводил, раздевшись для этого, зашел в воду по плечи и толчком отправил на глубину. Путешествие с глубины на берег под жаркое и ласковое солнышко прям символично из темного царства холодных мертвых на сторону теплых живых. Да, живем еще, как ни странно. Хотя с моими невероятными способностями, дарованными храмом, чему тут удивляться. Лошадка смирно ждет меня, подъев всю траву и ветки рядом, обрадовано заржала, увидев, что я вернулся, и получила ломоть хлеба густо посыпанный солью. Теперь придется вернуться на дорогу и догонять подводы, если они обогнали меня». С договорились встретиться около трактира, выпить пивка и пообедать за мой счет. Получше, чем в сторожке, поэтому они меня точно дождутся. пива на дороге не валяется, да и в сторожке еще нальют. Проскакал пару километров до ближайшего поворота на дорогу, потом еще пару. И вскоре подъехал к мосту, где гвардейцы, завидев меня, не стали подниматься, так и оставшись сидеть в тенечке. Абосс прошел, они знают, зная, что скоро и я появлюсь. Если уж совсем дуть на воду, то и здесь стоит быть поосторожнее. Но я уверен, что сегодня проблемы мне не грозят. И еще слишком рано для этого. Поговорил с парнями, на всякий случай, не слезая с лошадки. Рассказал новости, которыми позавчера меня снабдили приятели-гвардейцы. И поскакал к трактиру. За мою разговорчивость, глубокое знание городских новостей и сплетен, скучающие парни прямо ждут моего приезда, как новую газету, объективно говоря. А ведь мог уже прибежать сюда бывший агент магов, и нарочно и срочно скакал бы в город, везя в кошеле мое мудреное послание. Не сразу, но вычислили бы тех, кто мог сегодня добраться до хутора, и как мне тогда объяснить, почему я выехал из города вместе с подводами, а прискакал к мосту через полчаса после того, как проехали они?» Овозчики, конечно, рассказали бы, что я вооружился и быстро ускакал вперед обоза. Нашли бы следы копыт зорьки около хутора. И ничто меня бы не спасло. А так пройдет неделя-две, пока соседи спохватятся, что давно не видели отшельника за ноду. Пройдет пара дождей и смоет все следы. Надеюсь на это. Ведь хочу вернуться в местную жизнь с невинным видом». У Сахатова попили пиво в перекусили и тронулись в сторожку. Свой багаж, говоря современным языком, я оставил в номере трактира, который снял на ночь. Завтра очень хлопотный день, честно говоря. Лучше выспаться как следует. На общих палатах это проблематично, привык я к комфорту, к равномерному дыханию рядом вкусной женщины сторожку заехали вместе, я выдал таблички казначею и напомнил ему, что еще не получал свою плату, два тайлера, 24 дана, а в должности уже 4 месяца. Поэтому никакие уверения и возражения, что в следующий раз я занят, меня не остановили. После приемки груза я прихватил с собой казначея крепкой рукой и сам себе быстро выдал девять с половиной тайлеров, упирая забрать побольше серебра. Так получилось, что у меня с собой оказалось одно золото. А для простейших операций в сатуме потребуется серебро. Поэтому полтора золотых я набрал одним серебром, несмотря на все шипение стора, которому оно тоже необходимо в большом количестве. Но понимая, что я стал фактически третьим человеком в гильдии, на больше он не осмелился. Да, без звания регали настоящего охотника, одним только фактом принадлежности к чиновной братьи. Бюрократ бюрократа видит издалека и побаивается того, кто повыше в должности, хотя с начальством у него отношения явно лучше, чем у меня. Начальство при приемке груза не присутствовало и ждет теперь меня в трапезной с заранее недовольным видом. Чувствуется, что моя высокооплачиваемая городом привольная жизнь изрядно нервирует старших, которые привыкли всех и всегда нагибать и строить за куда меньший прайс. Что же, я могу только посочувствовать Альсу и Турину, что им попался такой наглый тип в снабженцы. Ничего, скоро они начнут вспоминать меня с почти отеческой любовью, когда ратуша элегантно оптимизирует нормы и выдачу снабжения, попросту все урезав. Почему-то я в этом абсолютно уверен. В этот раз у старших нашелся еще один повод для недовольства. поскошу второй секретарь Бромс настойчиво советует им обоим прибыть в город. Не говоря, зачем именно, однако, как можно быстрее. Они любезно поделились этой проблемой со мной и закономерно посоветовали мне ее решить без присутствия старших товарищей. Иначе для чего мне присвоили такое высокое звание, если им придется мотаться в этот чертов город и тратить свое драгоценное время? Я, конечно, в свою очередь пообещал приложить все силы, наглости и шантаж, чтобы снять эту проблему с плеч моих великих, не побоюсь этого слова, вождей и любимых старших. «Кажется, я точно понимаю, что не смогу решить данную проблему, но ну, пообещай, а тем могу все что угодно. Снулая собака Бромс все же хочет додавить законным образом мой арест и отстранение меня от высокой должности при ратуше по причине политической неблагонадежности. Мне и самому интересно, как отреагирует старшая на новость, что со мной не все чисто и понятно. Ведь и они не забыли мою историю, как я появился в гильдии. Но одно дело это поручить тащить кулеша сушеное мясо в сомкнутом строю под присмотром пары десятков внимательных глаз. На такое дело можно одобрить любого, лишь бы у него имелись в наличии две ноги, и совсем другое допустить темную лошадку в святая святых, в отдел снабжения воинских подразделений ратуши. Я почему-то не сомневаюсь, что собака Бромс найдет нужные слова, чтобы мои старшие почувствовали себя детьми неразумными, взявшими на себя столько лишнего и злонамеренно навалившие кучу в неположенном месте. Кучу — это, естественно, меня. Вместе с тем, понятно, что немедленные проблемы в сторожке мне не грозят, раз уж старшие делятся со мной тем, что хочет от них второй секретарь ратуши, но и затягивать с гостеприимством не стоит». Бромс может позвонить еще раз и посоветовать связать меня покрепче, пока я не убежал, если прознает, что я здесь. Если маны в скошах хватит, что вряд ли, конечно. Поэтому я все пообещал, что сниму необходимость визита в город, что гильдия получит в скором времени, так необходимую ей упряжь для лошадей и прочее, и прочее, чего у нее нет и пока не предвидится в обозримом будущем». В трактире, заказав ужин, я разместил свою зорьку у самого края, чтобы уехать утром, никого не тревожа. Во время ужина, поглядывая на хитрое лицо хозяина, я забраковал свое первоначальное желание оставить ему табличку с моим решением покинуть ряды славной гильдии. В этом случае у меня не будет никаких гарантий, что я смогу неспешно выкопать все тайники и вообще не буду потеть от страха, что меня вот-вот догонят. Через полчаса об этом узнают в сторожке, еще через час будет известно, что через мост я не проезжал, и какое решение примут обманутые в своих лучших чувствах старшие. Вполне могут начать общевойсковую операцию всем составом старожки по поиску и обнаружению своего бывшего члена с целью узнать, чем это он так недоволен собака, что внезапно покидает такое непыльное высокооплачиваемое место». Мне придется выкапывать первый тайник около сосны и все хорошо обдумать, что брать с собой, что оставить лежать в земле. Потом оставить лошадку на стоянке в надежде, что ее найдут через день-два и никакие хищники не успеют ее слопать. Забрать там весь запас крупы, приправ и масел. Придется сделать два рейса вверх-вниз, чтобы вынести все острое необходимое мне барахло для проживания какого-то времени в храме и путешествия за горы». Есть же и еще тайник около места Великой Победы над Кортом, который стоит пересмотреть. Времени, если сделать все разумно и комфортно, потребуется два дня, не меньше. Еще ведь и дров необходимо натаскать побольше. Табличкам нельзя оставлять никак. Тем более такой хитрой рожи... Как хозяин трактира. Можно, конечно, для полной конспирации после такого смелого и благородного жеста проехать через мост и пост, засветиться там, что я направился в город, а потом переплыть в стороне реку вместе с барахлом и моей зорькой, чтобы вернуться на эту сторону. Только я такого еще не делал ни разу, и не уверен, что лошадка на этот заплыв согласится. Потом долго придется скакать в мокрой одежде и натирать себе нежные места. Да и по времени это займет часа два-три, которые мне лучше не терять. Поэтому нафиг такие сложности, и оповещение родной гильдии оставим для лучших времен. Пусть старшие сахаты думают, что я вернулся в город хотя бы пару дней». В городе меня ждут филеры, и если я не появлюсь завтра к вечеру, могут объявить розыск, то есть запас в пару дней у меня сохраняется. Пока все козыри по-тихому и комфортному исчезновению у меня в колоде, и не стоит давать противникам даже один шанс типа из жалости или обостренного чувства социальной справедливости. Ушел спать пораньше. Сказал Сахатому, что утром рано придется скакать в город, что очень много дел. Чтобы не привлекать внимания, попросил мой счет приплюсовать к другим, которые копятся в течение месяца до полного расчета. Стоит и в мелочах вести себя, как обычно. Спал так себе. Вспоминал Гриту, Клою с Троном. Учителя, приятелей, соседей, гвардейцев. А вот Драгера с Кроссом почему-то не вспоминал, что странно. Как из другой жизни эти воспоминания. Хотя оно ну, так и есть фактически. В этом новом теле я с ними не общался ни разу нормально. Утром завтракать не стал, только заказал себе чаю приготовить. Посидел, смакуя хороший напиток и понимая, что сейчас произойдет раздел между прошлой и новой жизнью. Смотрю, как всходит светило и морально настраиваюсь сегодня много хлопотать и решать. Сейчас я совершу первые действия, которые уведут меня со стороны людей на только свою личную сторону или даже сторону врага неведомого. Я, собственно, так и не думаю, но многие знакомые и приятели именно так решат, когда к ним придут спрашивать и допрашивать. Только не подставлять же свою шею под городских дознатчиков и нежную плоть под раскаленные щипцы ради этого, чтобы донести этим равнодушным в принципе людям, что я очень хороший и совсем не этого хотел. Допил чай и решенным жестом перевернул чашку вверх донышком. Рубикон перейден. Уехал в направлении моста и проверенным маршрутом объехал трактир, побаиваясь, что Зорька выдаст себя и меня неосторожным ржанием, ведь на конюшне осталось много других лошадей. Поэтому вел ее в поводу, постоянно угощая хлебными корками. Потом тем же проработанным маршрутом, мимо обрыва над протвой, за пару часов добрался до тайника под сосной. Раскопал его и задумался, что вообще с ним делать. Оставить здесь... Перенести к другому поближе к стоянке? Потом все же решил, что пусть тайников будет побольше. Может, не все найдут. Если что, или когда понадобится, ближе будет добираться. Беру котелок, спички, зажигалку, перчатки, всю одежду еще, топорик, антибиотик, бечевку, пластырь, хотя в удобных макасинах ноги не страдают. Документы тоже забрал с деньгами, ключами и телефоном. Спрячу прямо около храма. Здесь они не нужны по-любому. Прихватил и таблички с рассказом учителя, вызубрю их наизусть, потом использую по назначению как дрова. И, конечно, лайфхак — перцовый баллончик. У меня их теперь целых полтора будет, если судить по заряду. В общем, ничего и не осталось почти. Зато упрятал здесь свой красивый кожаный портфель. У него сложил оставшееся добро, его самого замотал в мешок. Может и понадобится еще с ним снова красиво ходить в ратушу, носить таблички и своим видом подчеркивать высокий статус владельца. Скрыл как смог следы раскопок, а я уже хорошо научился это делать со своим-то опытом лесного жителя и многочисленными тайниками. Пока ехал, не торопясь и сканируя местность на предмет обнаружения эмоций, размышлял, как маленькая вещь может поразительно изменить судьбу и целую жизнь человека. Это я о перцовом баллончике, без которого мое попаданство могло, скорее всего, бесславно закончиться ударом могучей лапы и полетом вниз, хорошо, если не на свои дротик рогатину. Хотя особой разницы в этом случае не оказалось бы, просто умер бы без мучений. Я бы, конечно, не стал вступать в схватку со зверем, отсиделся бы на верхних ветвях, только до чего досиделся бы, не знаю». Исход вышел бы таким же печальным, с поеданием моей нежной плоти, огромным котиком голубого цвета. Возродился бы снова в храме, уже достаточно, но слишком однобоко обогащенный знаниями о новом опасном мире. Размышляя так, я обратил внимание, что зорька всхрапнула и как-то неохотно переставляет копыта. Остановил ее, не понимая еще в чем дело, и пригляделся к тропинке, ведущей под большим, сильно разросшимся местным лиственничным деревом. Да, есть там кто-то, на ветке, нависающей над тропкой. Чувствуется нетерпение и предвкушение мягкой плоти, нежного мяса и горячей крови. Корт или еще какая рысь здешняя? Собирается напасть, это точно. Лучше мне слезть с лошадки, понесет еще в ужасе животным, куда попало. — «До дерева метров пятнадцать. Решится зверюга напасть в открытую или нет? Спрыгнуть ей с дерева пара секунд. Я нащупал арбалет, потом копье. Попробовать выйти в честный поединок с местной альфой, что ли?» Но на трезвую голову отказался от такой мысли. Исход поединка точно не ясен. Спрыгнул, не упуская повод из рук. Арбалет снаряжать не стал, не успею прицелиться. А стрелять на автомате, как драгер, мне пока не дано и понемногу, не спуская глаз с дерева, начал отводить лошадку назад.